Глава 17. Айка. Шесть лет назад. Продолжение. Неужели я задремала? Вот черт, так и есть. И разбудили меня, надо сказать, жестко. Бабкина заплывшая роже это совсем не то, что мечтаешь увидеть, едва проснувшись. Даже если уснула в ванной. Особенно здесь. Я же голая и сейчас не готова к общению. Но бабка Валя чхать хотела на мои желания. Она нависла надо мной, как грозовая туча, и больно схватила за волосы у виска. В первое мгновение я даже испугалась, подумала, что утопить хочет. Но нет. Тянет вверх и орет, брызгая слюной. «Ба, ты с ума сошла!» Слышу спасительный голос Алекс, и старуха отлетела в сторону, прихватив часть моих волос, но не прекращая горланить. Я, пропускаю оскорбления, пытаясь вникнуть в суть, что такого я натворила. А косяков оказалось много. Во-первых, из-за меня они сломали щеколду на двери. «Ну, здрасте. Так это ж не я сломала. Я вообще никого сюда не звала. А во-вторых, в ванну им загадила. Но главное и самое страшное то, что я наградила бабку тапками в последний путь. Ух, а про тапки-то я уже и забыла. Как будто сто лет прошло с тех пор. А ведь я три месяца деньги на подарок собирала». «Ты что, скотеняка, взяла мою пену?» – проголосила мама на заднем плане. «Кому что?» «Выйдите все отсюда!» — рявкнула Алекс в мою поддержку. Но Алекс второй тут как тут. И этот рыжий тюлень тоже примкнул к общей сваре. Дурдом. И я вдруг слышу, как сквозь этот дикий многоголосый базар пробивается трель моего телефона. Я пытаюсь приподняться в ванной, но чтобы дотянуться, мне необходимо встать полностью. Но как? «Саш!» — дергаю сестру за одежду. «Скорее подай телефон!» Разгоряченная Алекс соображает слишком долго, зато бабка ориентируется мгновенно. Не смей трогать, рычу ей, но старая гиена уже сцапала подрагивающий на стиральной машинке мобильник. Прижав его к уху, бабка выскочила в коридор и прокаркала мерзким голосом. «Да?» И даже не прикрыв микрофон, пояснила уже нам. «Мужик какой-то! И в трубку! А ты кто есть?» Из ванной я катапультировалась за секунду и, скользя голыми ногами по кафелю, рванула следом, расталкивая помехи. «Айка, стой! Оденься!» — кричит вслед Алекс. «Ой, стрём дистрофический! Уга-га!» потешается Алекс Второй. Бабка, явно не ожидающая от меня такой прытий, вытаращила глаза и ломанулась из дома, захлопнув дверь перед моим носом и подперев ее задницей со своей стороны. Но сейчас даже ее громадная туша не способна меня задержать. «Алло, что молчишь? Кто это звонит?» – гаркает в трубку старая сука. «Я вот сейчас передам этот номерок куда следует». Бабку отнесло от двери с третьего удара. Пролетев как бомба через тамбур, она распахнула с собой дверь на улицу и чудом удержалась на ногах, вцепившись в дверную ручку. Когда-то после бабкиных пинков я тоже вышибала своим тщедушным телом эту дверь. И меня также спасало чудо. Бабки чуда хватило лишь на секунду. Ровно столько мне потребовалось, чтобы добраться до нее. Обычно я никогда не трогаю старух. Но сегодня вышло необычно. «Даже маленькое и легкое тело, помноженное на ускорение, вполне способно сдвинуть с места тело большое. А уж придать ему ускорение поможет нечищенное крыльцо. С рабочими руками в нашей семье давно напряженка». А с крыльца, бабке не следовало широко разевать рот. Но об этом она не подумала. А потому и встретила предпоследнюю ступеньку своей раскрытой варежкой. И, проскользив на зубах, съехала на самую нижнюю. Хруст, рев, вой, крик, собачий лай но я отстранилась от всех этих звуков и сосредоточилась на поиске мобильника. «Где он?» — я склонилась над бабкой. «Где мой телефон?» — ревет тварь и не отвечает. «Где?» — С силой давлю ей на затылок. И еще раз, и еще. «Дура чокнутая!» — звучит над духом голос Алекс, и крепкие руки отдергивают меня назад. Я вырываюсь и рычу, но мне в ладонь ложится моя пропажа, а больше мне ничего и не надо. «Оставьте меня все!» Открываю последний вызов. Я так и знала. Это был звонок от Егора. Тут же перезваниваю, но теперь никаких длинных гудков. Его номер недоступен. Недоступен! Мои плечи обнимают что-то теплое и мягкое. И опять недоступен. И еще сто тысяч раз. С яростным отчаянием я ищу глазами бабку. Но она куда-то подевалась. Может, к деду? Хорошо бы. Голоса сливаются в один общий гул, и я уже не разбираю слов. И не хочу. «Айка, надень хоть тапочки! Пап, ну ты-то где был?» А что случилось, Сашунь? Это у нас во дворе кричали, а почему Ая босиком? О, пап, да ты все пропустил. Это чокнутая тут вообще голиком скакала. А бабулю... Заглохни, урод вонючий. Валик, где тебя хер носит? Айка убила твою мать. Твою ж мать! Праздник в этом сумасшедшем доме еще не закончен. Бабка Валя лежит пластом и воет на весь дом, что переломала все ребра и сейчас помрет. Брешет. Да ребер там и тараном не пробиться. Зато из передних зубов у старухи уцелели только два. Вот и пусть болят, пока не выпадут. В ожидании скорой вся семья скучковалась вокруг раненой. Но так и должно быть. Она ведь сегодня именинница. А нет, уже прошел ее день. Но, надеюсь, мои поздравления она запомнит надолго. Санек-паскуда в очередной раз громко сокрушается, что не вызвали ментов по моей душу. «Ой, да чего там мелочиться? Беркут вызываете сразу? Сейчас собственная участь меня мало волнует. Пушка только жаль. Он хотел меня пожалеть, но я так жестко его шуганула. До сих пор перед мысленным взором несчастные и удивленные глаза бедняги. Дурочка злая, обиженно обругала меня стежка, обнимая и утешая собаку. Ничего, переживу». Зато у мамы сразу отвалились все подозрения по поводу моей причастности к появлению в доме нового жильца. Хотя прямо сейчас у нашей доброй мамочки другие заботы. «Да замолчи ты, Валик!» – пересчитана. «В тюрьме ей самое место, она же убийца! Или ты хочешь быть следующим?» Это она зря. Ни ей, ни папе я не способна причинить физический вред, а бабка еще очень легко отделалась. Да и Санек сам сегодня нарвался. О деньгах, спрятанных во внутреннем кармане куртки, я бы и не вспомнила, если бы, вернувшись домой дом, не обнаружила свои нунчаки в руках Санька. Подарок Ли в поганых и недостойных руках. И пока вся семья скорбела над раненной бабкой, этот придурок так увлекся, разглядывая диковинку, что даже не сразу отреагировал на мое появление. До сегодняшнего дня, кроме Алекс, никто в семье не знал о моем увлечении. Но корявые оглобли братца добрались таки до моего секрета. А ведь нунчаки, зафиксированные специальными шлевками, были надежно скрыты в моей куртке. Ах, паскуда! Вот тогда я и бросилась проверять карманы, но на месте оказалась только карточка, а деньги и их не было. Да такую огромную сумму даже мой папа наверняка в руках не держал. Это точно Санек скрысил, больше некому. «Где деньги, козлина?» — угрожающе прошипела я. «Какие деньги, дура сумасшедшая!» Он испуганно дернулся и, вот же идиота кусок, решил защититься от меня моим же оружием. «Не подходи!» Короткий, неуклюжий выпад, и к бабкиным воплям добавился пронзительный визг горе-бойца, поразившего собственный локоть. Нунчаки выскользнули из его кривых рук, и, подхватив их, я с размаху выписала рыжему уроду убойный поджопник. Санек свалился на пол, как недобитая свиная туша, продолжая визжать на высокой ноте. «Простили, я помню, что обещала, но это не моя семья». «Где мои деньги?» Я наклонилась над извивающимся телом Санька с намерением его обыскать. Ведь наверняка он еще не успел спрятать добычу. Но совсем не вовремя вмешался папа. Не думала, что у него такая крепкая хватка. А ведь ничего тяжелее компьютерной мышки он сроду не тягал. Папа оттащил меня от своего сына, но вырвать из моих рук Нончаки ему не удалось. И никому не по силам. Папа сдался и даже попытался выяснить, какие деньги я требую и сколько. А что я могла сказать? Я просто стояла и смотрела, как рыжий бегемот на четвереньках удирает в свою комнату, вопя, что никаких денег он не видел, а я просто чокнутая и опасная. И папин взгляд говорил мне о том же. Мое тощее тело, укутанное в пушистый Сашкин халат, уже согрелось. Только внутри по-прежнему холодно и пусто. А где-то там, за пределами этой комнаты, на семейном совете решается моя судьба. Теперь у них шесть я. А хотя, так было и до сегодняшнего дня, ведь настоящей семьи у меня никогда и не было. От этого уже давно не горько, привычно, но сегодня я потеряла гораздо больше – связь с Ли и доверие Пушка. Егору я так и не смогла дозвониться, но буду пытаться еще и еще. В комнату, где меня изолировали до вынесения приговора, вошел папа. Он выглядит очень уставшим, но не злым, да я и не помню, чтобы он хоть когда-то был злым. «Ая, папа тяжело вздохнул и присел рядом со мной. Ты можешь рассказать, что произошло у вас с бабушкой? А зачем? Какой в этом смысл? Ты ведь сам по себе. И разве мама не рассказала? А мне все равно, какую версию ты примешь. Ты понимаешь, что могла ее убить? Папин голос звучит так удивленно, будто он и сам не понимает. Если б я могла... А Александр в чем провинился? За что ты его ударила?» «Никого она не била!» — нервно выкрикнула вошедшая в комнату Алекс. «Просто достучаться пыталась. Вам же плевать. И тебе тоже, папа!» Она всхлипнула, и голос стал надрывным. «Да кому она нужна в том Воронцовске? Она ведь бабку Аню даже не видела. Она же ей чужая!» «Воронцовске? Они хотят избавиться от меня? Разлучить с Ли? С девчонками? А Пушок как же? Я ведь хотела... Надеялась...» А толку? В доме, где я родилась и выросла, в окружении родных, но таких далеких от меня людей, моя надежда умирает бесследно. «Айка, не спи, надо поговорить, ты же ничего не знаешь!» Потом бормочу и закрываю глаза. «Я больше не хочу слышать, о чем говорят Алекс и папа. Теперь это все ни о чем. Мне неприятны звуки и прикосновения, и мой уставший мозг уже теряет сцепление с мыслями и реальность. А память отбрасывает меня в жаркое лето. Туда...» гденосочной зеленой траве беззаботно и радостно резвится пушок он единственный зритель наблюдающий наш парный танец с нончаками и наш единственный болельщик и судья ай во сколько тебя разбудить звучит удаляющийся голос из холодной зимы летом